Фёдор сначала прошёл мимо, не сказав ни слова. А на обратном пути остановился, против и в упор не ожиданно спросил: "Ведь вы офицер, да?" "Пьяный? Не... Нет, я рядовой", заторопился и смутился тот. "А почему вы думаете?" "Да так. Я знаю вас", схитрил Клычков. "Меня знаете откуда?" уставился тот. Знаю, пустил себе под нос Фёдор. Ну Но вот что. Нам здесь воспоминаниями не заниматься. Я вас ещё раз спрашиваю. Офицер вы или нет? Ещё раз отвечаю, выпрямился тот и занёс высоко голову. Я не офицер. Ну хорошо. На себя пеняйте. Фёдор вывели его вперёд, вместе с ним вывело ещё несколько человек, и со всей группой пошёл рядами, но прежде обратился к Колчаковским солдатам с коротким и горячим словом, рассказав, какую роль играет белое офицерство в борьбе трудящихся против своих врагов, и как это белое офицерство надо и уничтожать, раз оно открыто идёт против советской власти. Пошёл по рядам, показывал группу, спрашивал, не узнает ли кто в этих лицах офицеров. Откормленного господина признало разом несколько человек, когда с него сняли фуражку. Как же знаем офицер непременно? И они назвали часть, которой он командовал. Только его и видели 2 дня. Как же не узнать? Он воротник Давича подню, а картуз, значит, опустил, и не усмотришь. А теперь как же его не узнаешь? Он и есть. Солдаты опознавали с видимым удовольствием. Всего в тот раз опознали несколько человек, но из офицеров был только этот один. А то все чиновники, служащие разные администрации. Ну что же, обернулся теперь к нему Фёдор Тот смотрел в землю и упорно молчал. Правду, солдаты-то говорят, ещё раз спросил Фёдор. Да, правду. Ну так что же? И он, видимо, поняв серьёзность положения, решил держаться с той же высокомерной наглостью, как и при первом допросе, когда обманывал. Так я же вас спрашиваю, И предупреждал. А я не хотел, отрезал офицер. Фёдор решил было сейчас же отправить его вместе с группой чиновников в штаб, но вспомнил, что ещё не делали обыска. А ну-ка, распорядись обыскать, обратился он к стоявшему тут же молчавшему еланю. Да чего же распоряжаться, сорвался тот. Я сам И он принялся шарить по карманам, вытащил разную мелочь. Больше ничего нет. Ничего. А может, ещё что? спросил Елань. Сказал, значит, нет. Грубо оборвал офицер. Этот его заносчивый, презрительный и вызывающий тон взволновал невероятно. Елань вытащил какое-то письмо, развернул, передал Фёдору, и тот узнал из него, что офицер, бывший семинарист, сын попа и больше года борется против советской власти. Письмо, видимо, от невесты. Пишет она из ближнего города, откуда только что выгнали белых. Отступят белые ненадолго, говорилось там, терпи. От красных нам життя нет никакого. Пусть тебя хранит Господь, да и сам храни себя, чтобы отомстить большевикам. Кровь ударила Фёдор в голову. "Довольно, видите?" крикнул он. "Расстрелять!" в упор и с какой-то ужасающей простотой спросил его Елань. "Да-да, видите?" офицеры увели. Через 2 минуты был слышен залп, его расстреляли. В другое время Фёдор поступил бы вернее иначе. А тут не выходили из памяти два трупа замученных красноармейцев с вырезанными полосами мяса, с просоленными глубокими ранами. Потом это упорство, нагло вызывающий офицерский тон и наконец письмо невесты, рисовавшее с несомненной точностью и физиономия офицера жениха. Крычков был неспокоен, Весь день был настроен тревожно и мрачно, не улыбался, не шутил, говорил мало и неохотно, старался все время остаться один. Но только первый день, а наутро как ни в чем не бывало. Да и странно было бы на фронте долго мучиться этими переживаниями, когда день за днем, час за часом видишь потрясающие ужасные картины, где не один, а десятки, сотни, тысячи являются жертвами. Кровавые следы войны, растерзанные трупы, искалеченные тела, сожжённые селения, жители выброшенные и умирающие с голоду. Эти кровавые следы, по которым и к которым вновь и вновь идёт армии, не дадут они долго мучиться только одной из тысячи мрачных картин войны. Они заслонят её другими. Так было и с Фёдором. Он уже на утро вспоминал спокойно, что вчера только первый раз приказал расстрелять человека. "Тебе в диковинку смеялся Чапаев. А побыл бы ты с нами в 1918 году. Как же ты там без расстрела-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их некому, каждый боец на счету? Вот так и нужно, а не на конвой" пачку так и приканчиваешь. Да все едино. Они нас миловали, что ли? Э-э-э, батенька. А первый свой приговор, Чапаев, помнишь? Ну, может, и не самый первый, а знаю, что трудно было. Тут всегда трудно начинать-то. А потом привыкаешь. К чему? Убивать? — Да? — просто ответил Чапаев. — Убивать? — Вон, к примеру, возьмем, приедет кавалерист из школы там какой-нибудь. Он тебе и этак, и так рубит. Ну, по воздуху-то ловко рубит, подлец, очень ловко. А как только человека сикануть надо, куда вся ученость пропала? Разок, другой, одна смятка. «Обойдется и ничего. Всегда по первому-то разу не того», — говорил Федор и с другими закаленными старинными бойцами. В один голос ему утверждали, что в каком бы то ни было виде заколоть, зарубить ли, приказ ли отдать расстрель или расстрелять самому, с любыми нервами, с любым сердцем по первому разу. Робко чувствует себя человек, смущенный и покаянно, зато потом, особенно на войне, где все время пахнет кровью, чувствительность в этом направлении и притупляется, и уничтожение врага в какой бы то ни было форме имеет характер почти механический. — Степкин-то вестовой у меня, — обратился Илань к Федору. — Он тоже ведь расстрелянный. Я сам и приказ-то отдал насчёт его. То есть как расстрелянный удивился Фёдор. А так вот Иванёк сказал, как на уральском фронте чуть той в самом деле не расстреляли. Он на полумёте сидел, рассказывал Евадь. Да и парень, как все, с доверием был, а станица какой-то веду взгляд гляжу в обёшку. Бескать износило его. «Стойте, мол, ребята, верно ли? Давайте-ка бабу сюда, на допрос. А ты, Степкин, оставайся, вместе допрашивать стану». Сидит Степкин, молчит, спрошу, только головой мотает, да мычит несуразное. А один раз, уж как прийти самой бабе, верно, говорит, было, тут и баба на порог, губа у него не дура. Выбрал казачку, ядреную, годов на двадцать пять. Комиссар тут и все собрались. Ничего, мол, поделать нельзя. Расстрелять придется Степкина, чтобы другим повадно не было. Тут армия красная идет, освобождать идет. А баб насилует. За это, хочешь не хочешь, а конец один. Да и были случаи, своих кончали. Чем же Степкин счастливее? Помиловать? Так и что же рассуждаем, получиться должно? Дескать, вали, ребята, а наказывать не будем? Как подумаю, ясное дело. А как посмотрю на Стёпкина, жалко мне его. И парень-то он золотой на походах. Комиссар уже приказал там в команде. Приходит. Кого тут брать? А погодите, допрос чиним, говорю. Насиловал Стёпкин, сознавайся. Так нечто говорит: "Я не сознаюсь. Зачем ты это сделал?" кричу ему. А я говорит: "Почём знаю, не помню". Да знаешь ли ты, Стёпкин, что тебя ожидает за самое это дело? Не знаю, товарищ командир. Тебя же Расстрелять придётся дураба голова. Раз, стрелять. А он это к тихо. "Воля ваша", говорит товарищ командир. "Если так, оно, значит, уж так и есть". "Нельзя не расстрелять тебя, Стёпкин", внушаю я ему. "Ты должен сам понять, что вся станица хулиганами звать нас будет из-за дела, потому что Какая же мы Красная армия, клин на баб кидаемся. Стоит, молчит, только голову ещё ниже опустил. Уж тебя простить, так и всякого надо простить, так ли? спрашиваю. Выходит, что так. Понял всё, говорю. Так точно, понял. Эх ты, Степкин, чертова кукла, — осердился я. И на что тебе баба эта далась? Сидел бы на тачанке, и беды бы никакой не было. А то на-ка! Зачесывает по затылку, молчит. А я бабешку-то... Как он, мол, тебя? Шустрая бабенка. Говорит, любит. Чего как? Сгреб да и все. Я врежу, я ему в рожу-то поганую плюю. А он, он чёрт какой, сладишь с ним. Значит, так вот так и значит говорит. Мы его наказать хотим, говорю. Так и его и надо подлица. За куда жтола казачка? Вон рожу-то уставил негодящую. Распеканку ему дать, чтобы знал, Да нет, не распеканку. Мы его расстрелять хотим. Баба так и присела, открыв рот, выпучила глаза, развела руками. Да-да, расстрелять хотим, повторяей ей. Ну как же это, всплеснула руками казачка. Боже ты мой, господи. И разве можно человека убить? Ну что это, господи, всполошилось. Кружится у стола-то, ревет. Сама жаловалась, поздно теперь говорю, а она. — А чего ж жаловалась, — говорит, — разве я жаловалась? Я только говорю, что побег он за мной, догонять стал, да не догнал. — Так значит, вот то и значит, что не догнал. — А чего он, поганый, сделать хотел? Да почем, — говорит, — я знаю, что он хотел. В голову-то я ему не ладила? Я и смотрю в лицо-то, что врет, а не останавливаю, пущай, соврет. Может, и верно, Степкин-то жив останется. А чтобы только она не звонила, сраму-то не гнала на нас. А что у них там случилось, да плевать мне больно. Она и сама, может, охотница была. Думаю, коли ревет да просит, на всю станицу говорить будет, что соврала. Обидеть хотела Стёпкина-то. Я и подсластил. Будет, говорю, будет молодка. Тут всё дело ясно, и надо вести. Куда его вести? завержела Бабёнка. Я вам не дам его никуда, вот что. Так Та, окенница к нему обхватила, уцепилась, плачет, а сама бранью брониться с места не идёт, трясётся, как лист от ветру. Могла бы ты его спасти, да не закончишь сама. Вон мужа-то нет у тебя два года, а смотри, яблоко яблоком. Если бы ты вот замуж за него, ну, туда-сюда, а то нет. Чего его замуж? Не хочу я замуж. А не хочешь, говорю, тогда мы должны будем делать свое дело. И встаю со стула, как будто уходить собрался. Да он и венчаться не будет, крикнула мне сквозь слёзы казачка. Он пади и бога не знает. А сама не пускает тёпки наобхватила кругом. И он как телёнок стоит, молчит, не движется, как будто и не о нём вся речь идёт. Там, как хотите мне отвечаю, только чтобы разом всё сказать. Миритесь, а не миритесь. Она расжала руки, отпустила своего наречённого. До да так вся рожа вдруг расплылась до ушей и улыбается. Чего же говорит нам броница? И он, чёрт, смеётся. Понял, в чём дело, куда мы его обернули. Чтобы никаких там не было, мы их обоих вон из избы. Молодым дескать, делать тут нечего. Все стоят у стола так Смеются в догонку разные советы посылают. Вышло, что Стёпкин-то и нажил в этот вечер. А я его на утро зову, говорю: "Вот что Стёпкин, дурачком мы тебя женили, а завтра в поход бабоньку за собой не таскай. Если чего там у вас и вправду пошло, а тебе, чтобы грех заправить". Я задачу даю. Заслужен награду. Как только бой случится, награду заслужи. А то не прощу никогда. И на первом случае под лицом тебя считать буду. Слушаю, говорит, заслужил. Ну и заслужил? спросил Фёдор. А то как же? Парсигар серебряный. Махорку в нём тоскает. Такое дело сделал, что сразу нам человек двести в плен попало. От его-то пулемета. И самому ногу перебило. Его тогда и сдали в нестроевую. Ко мне угодил околачиваться. А с казачкой он как? Да чего с казачкой? — улыбнулся Елань. Вечер у нее тогда просидел... — Лепешек ему она в поход наделала, чаем поила. «Свадьбу — Свадьбу-то? — посмеялся Федор. — Так нет, — махнул рукой Елань. — У них и помину не было. Какая свадьба? Она себя благодетельницей считает. Все ему сидит, рассказывает, как от смерти спасла. Он ест да пьет за четверых, помалкивает, а ли так себе чепуху несет божественную. Утром... приступать было как раз и подскочил к тому часу разговор перешёл на тему о половом голоде о неизбежности на фронте насилий приводили примеры делились воспоминаниями чепаева тема эта чрезвычайно заинтересовала он всё ставил вопрос о том может ли боец без женщины пробыть на фронте 2-3 года И сам заключил, что непременно должно так. А то какой же он есть солдат. От Елания в бригаду Шмарина. Если уж Елань, завидуя Славе Чапаева, сам хотел сравняться с ним, так он имел на это много прав. Сам был подлинным и большим героем. А вот Шмарин... Этот тужился впустую. Суеты у него было нескончаемо много, отдыху он не знал, в движении был непрестанно, озабочен был ежеминутно, даже у сонного у него озабоченность эта отражалась на лице. Шмарин беда, как любил рассказывать небылицы о собственных подвигах. И рассказывал их едва ли не при каждом свидании. Правда, вариации обычно менялись, там где-нибудь пропустят или... накинет лишние ранения, контузии, атаку, но, в общем, у него было 6-7 крепко заученных подвигов, и рассказывать их было для Шмарина высоким наслаждением. Рассказывая, он буквально захлёбывался от упоения буйно развёртывавшимися событиями, любовался оборотами дела, восторгался только что придуманными неожиданностями. Он во время рассказа как-то странно дёргал себя за густые чёрные вихры волос, пригибался к столу так низко, что носом касался досок, а длинными пальцами средним и указательным зачем-то громко, крепко и в такт своей речи колотил по кончику стола, и получалось впечатление, будто он не присутствующим, а этому вот столу читает какую-то назидательную проповедь, за что-то выговаривает, чему-то учит. Сначала Шмарина слушали, даже верили, а потом увидели, узнали, что в повествованиях его вымысла в четверо больше, чем правды, перестали слушать, перестали верить. Не подумайте только, что он одними фантазиями промышлял. Нёд рассказывал факты самые доподлиннейшие, безусловно происходившие. И беда не в этом была, в другом. Как только в какой-нибудь операции проявит кто мужество или талантливость очевидную так значит это вот шмарин сам и совершил всё дело а потом оказывается что весь случай на левом фланге был пока он шмарин на правом крутился талантливость-то выходит командир батальона проявил а шмарин полком командовал ну что-нибудь в этом все роде Любил человек приписывать себе чужие заслуги. Да и кого Фёдор не наблюдал из них, ни шмари на одного. Украсть чужое героическое дело, присвоить его и выдать за своё, считалось у них делом наилегчайшим и совершенно естественным. К шмарину только приехать начнёт, поpletёт и поедет, развешивая уши до утра, проговорит, если с вечера сядет. его непременно окружали он непременно откуда-то и куда-то прорвался хотя всем известно, что боёв у него на участке за минувший положен день не происходило у него фланги постоянно под страшной угрозой соседние бригады ему никогда не помогают даже вредят и уж непременно выезжают на его плечах присваивают себе победы его бригады получают похвалы одобрения даже награды А он, вот Шмарин, подлинный-то герой, всеми позабыт, его не замечают, не отмечают, считают, видно, крошечным человечком, не зная, что он-то Шмарин и является виновником больших дел, похищенных и присвоенных другими. Когда друзья наши приехали теперь к нему от Явания и сообщили, что тот пленных груду набрал, Шмарин внимательно выслушал и вдруг быстрым движением приложил к себе на неумытое жёлтое лицо большую петерню и как бы в задумчивости рассеянно проговорил: Так, так, так. Ну куда же? Я так и знал, что им деться было некуда. Кому некуда? спросил Чапаев. А вот тем, что Илянь-то взял, «Вы знаете, товарищ Щапаев, что это за пленные? Я им еще наколотил раньше. На правом-то у меня бой был, помните? Ай нет. В таком виде куда же им? Только в плен и оставалось». У Шмарина была нехорошая черта. Умолять заслуги других, умолять даже и там, где ему нет от этого ровно никакой выгоды. Увидев, что Шмарин и теперь склонен к повествованию о вчерашних успехах, Чапаев ему задал самый нужный и самый важный вопрос, от которого отвертеться и отмахнуться уж никак нельзя. Что на фронте бригады?